Глава шестьдесят восьмая Адам кое-как шевелится в темноте. Теперь он уже пребывает в какой-то полудрёме, то, приходя в сознание, то опять проваливаясь в небытие. Медленными волнами накатывает боль. Руки и ноги свело, голова тяжёлая. Он заставляет себя открыть глаза. Рядом никого. Холодно. Просто жутко холодно. Вокруг него засыхает кровь, черная и липкая, как деготь. Сначала она буквально струилась у него из рук. Учащенное сердцебиение усиливало ее ток. Но теперь льется едва-едва, капля за каплей падая на пол. Устойчиво. Постоянно. Сколько ему еще осталось? Время не имеет смысла. Оно скрыто во тьме. Он смотрит, как свет тускнеет в щелях между досками, растворяясь в ночи. Никто не знает, где он находится. Никто его не найдет. Осталось ему недолго. Он это чувствует. По-быстрому неистовому биению сердца, попутаница в голове, по поту, остывающему на коже. Кап. Кап. Кап. Да чего же холодно? Наваливается усталость. Он снова закрывает глаза и тьма поглощает его.